Глава двадцать «Он не мог вот так просто взять и исчезнуть!» – растерянно сказал Моня, оглядываясь по сторонам. «Ага, ты раньше мог, я могу, а он не мог!» – ехидно подделывал Енох. «Вот именно, раньше и я мог, сейчас не могу!» – вскричал Моня. «Потому что я в живом теле, и старикашка это тоже живой. Он же не призрак, значит, он не мог!» «Но тем не менее он исчез!» – сказал Енох и облетел вокруг Мони по кругу. «Вот это и оно!» скривившись, кивнул Моня. «Странно все это. Может, ход какой в стене есть?» Спросил я. «Да откуда тут ход?» Ответил Моня. «Самая обычная изба. Тут всего-то один вход, да и то низкий. Я головой ударился, как ходил». «Ты еще в детстве головой ударился?» Петелес енох и, видя, что Моня вскипел, поспешно добавил. «А вот Генка прав. Здесь подпол может быть. Крестьяне часто устраивают подполы прямо в избе, чтобы зимой овощи доставать легче было». «Нету здесь никакого подпола». Моня внимательно осматривал каждый сантиметр поверхности. «Слушайте, а может, он отвел глаза и стоит где-то рядом?» Пришла мне в голову мысль. Ну вы же можете это делать? Почему бы и ему не уметь?» «Исключено», — авторитетно сказал Енох. «Я бы его ощутил. Найти бы не нашел, но присутствие ощутил». «И я», — сказал Моня. «Тогда ищем», — вздохнул я. Мы тщетно в который раз перерыли все углы крошечной избушки. Заглянули за печь, под печь, в печь. Нашли-таки этот чертов подпол, он оказался неглубоким, мне по пояс, и был завален разным хламом. Видно было, что им давно не пользовались. «Ума не приложу, куда он делся?» Который рассказал Моня. Ха -ха, откуда уму взяться?» Тихикнул Енох, а Моня взорвался. «Да ты заколебал уже, придурок! Что ты на меня постоянно нападаешь? Все ему не так. Тебе до моего ума еще дорасти надо!» Моня вопил и вопил, но сквозь шум я услышал какой-то звук. «Тихо!» – выпалил я, и Моня заткнулся на полусловие. «Слышали?» Призраки прислушались. «Ничего нету?» – сказал Енох. «Тебе послышалось, Генг?» – добавил Моня. «Нет, я точно что-то слышал. Не уступал я. Там звук был какой-то странный». «Во дворе?» – спросил Моня. «Может, это журавль на колодце скрипнул?» «Или ворота?» – добавил Енох. «Да нет же!» Все еще не мог успокоиться я. Звук был странным. Я задумался, припоминаю. Словно поет кто-то. Моня поежился и пугливо оглянулся на дверь. «Может, ну его, Генка, а?» Сказал он тоненьким голосом. «Давай вернемся домой. Мефодии нету. Жертвоприношений больше не будет. А то, что тайны некоторые остались, так черт с ними. Через три дня уедем отсюда, Гудков говорил. И забудем все, как страшный сон». «А если жертвоприношения будут продолжаться?» Не согласился я. «Как местным жителям быть? Вспомни Лелю, вспомни Ирину, официанта. Вот они чем были виноваты? За что их убили?» Моня промолчал. «Нам нужно осмотреть здесь все дома и сараи», тритетно заявил Енох. «Но мы же в прошлый раз тут все облазили», возмутился Моня. «За эти дни могло что-то новое появиться», не согласился Енох. «Кроме того, мы тогда все бегом, бегом, «Ничего толком не разглядели. Могли важную улику пропустить». «Ну вот и осмотри», — сказал Моня. «Почему я?» — рассердился Енох. «Вместе и осмотрим». «Потому что я уже устал», — воскликнул Моня. «Я нахожусь в живом теле и устаю, как живой человек. А ты призрак, ты не устаешь. Вот будь добр, исследуй все дворы». Хм, «Так давай поменяемся», — мыкнул Енох. «А то тело заполучил и больше ничего делать не хочешь». «Да ты завидуешь просто!» – деланно засмеялся Моня. «Кто завидует? Я?» – скипил Енох. «Было бы чему завидовать. Ты же, кроме как винище хлестать и баб охмурять, больше ни на что полезное это тело не используешь». «Я Генку спас!» – вскричал Моня. «Тихо! Опять! Слышите?» – сказал я. «Ага!» – прислушался Енох. «На улице!» «Пошли!» – и лел я, ему выскочили во двор. Со стороны улицы слышалось тихое то ли пение, то ли бормотание, но рассмотреть, кто это, не представлялось возможности. Высокий забор перекрывал обзор. Лети, глянь!» – шепотом велел я Еноху. «Только осторожно!» Енох замерцал и исчез. Мы с Мони остались во дворе. «Гляди, Генка!» – сказал вдруг Мони и показал на траву. «Кто-то здесь прошел!» И действительно трава была примята. «Следы свежие!» – отметил Моня. Вроде туда он пошел. Я указал направление по следам к заросшему саду. «Ага», — кивнул Моня. «Что «ага»?» — рассердился я. «Иди и посмотри, только осторожно. Если что, зови меня». «А ты?» — не унимался Моня. «А я обойду вокруг избы», — сказал я. «Ну, не верю я, что старик вот просто так взял и испарился. Где-то он должен быть здесь. Просто мы его не видим». Мы разошлись каждый по своим заданиям. Я внимательно рассматривал почерневшие деревянные стены избушки, продираясь сквозь побеги глухой крапивы и репейника. В одном месте крапива оказалась жгучая, я вовремя не заметил и влез прямо в заросли, сильно пожалив руки. В другом месте прямо к стене был навален хворост и ветки. Они лежали здесь давно, потому что частично превратились в труху, сквозь которую пробивалась новая зеленая поросль. Явно здесь было искать нечего, но я упорно исследовал все углы и закоулки. Наконец след был найден. Прямо на стене избы, которая выходила на заросли бузины, я наткнулся на такой же знак. Рисунок нанесли дегтем, и, судя по запаху, он был совсем свежим. «Дела», – задумчиво почесал голову я. «Там какая-то женщина поет», – сказал енох, который возник из воздуха и напугал меня так, что я аж подпрыгнул. «Что за женщина?» – спросил я. «Обычная женщина, крестьянка» ответил Енох увидев, что я закипаю, моментально поправился. «Видимо, из пятихатки пришла. Так я думаю. Больше поблизости жилья нету. Отдирает сейчас ставни от окна возле одной избы». «Женщина? Отдирает?» – удивился я. «Это же мужская работа». «Ну вот что видел, то и говорю», – сказал Енох. «Там на избе и стекла на окнах есть. Почти во всех избах повнимали, а там остались». «Ладно, пойду посмотрю, что за женщина такая странная». Решил я и переспросил. «Ты все проверил?» «Почти все. Осталось только последнюю улицу посмотреть». «А Мони где?» «А он разве не с тобой?» Удивился Енох. «Он же с тобой был». «Он пошел по следам. Там во дворе были». Развел руками я. «И что-то долго его нету». «Сейчас гляну». Забоченно сказал Енох и исчез. А я вышел на улицу. Действительно, во дворе напротив копошилась какая-то женщина, что-то негромко напивая. «Добрый день». Подошел к забору я. «Ой ты, боже ты мой!» Подскочила она и уставилась на меня расширенными от испуга глазами. «Вы кто?» «Я из агитбригады», — пояснил я. «Ехал мимо вашей деревни, хотел идеологическую обстановку узнать. Заехал сюда, а тут и нету никого. Куда жители подевались?» «Ушли жители», — торопливо сказала женщина и оглянулась. «Переселились». «И что, все дома и вещи побросали?» — спросил я. «Ну, что-то с собой увезли, что-то побросали». Уколончиво ответила мне женщина и отвела глаза. «А вы что здесь делаете?» Спросил я. «Да ставни мне нужны», — пояснила она. «У меня свои уже старые, а здесь резные, вон красота какая. Чего ж добру пропадать? А муж ваш почему не помогает? Так нет у меня мужа. Уже пять годочков как сгинул», — схлипнул женщина. «Одна век куковать буду. Так бы еще замуж вышла, но не сватывается ко мне, потому как десятеро детей у меня». «Кто ж на себя такую обузу возьмет?» «А деда из той избы?» Я махнул рукой по направлению ко двору, из которого вышел. «Вы его хорошо знаете?» «Какой еще дед?» Удивилась женщина. «Ну, старик такой, весь заросший, там на печи сидел». Начал пояснять я. «Нету там никакого старика». Испуганно перекрестилась женщина. «Там раньше кривая Степанида жила. Приставилась позапрошлом году. Больше там никто не живет. Изба совсем хлипкая». Но мы же видели, начал я и осекся, вдали появился Еноха, замерцал, подзывая к себе. Пойду посмотрю, буркнул я и отошел. Мил человек, ты бы помог, попросила женщина, указывая топором на оставшуюся ставню. Одна я тут до вечера промучаюсь. Сейчас я товарища позову и мы поможем, ответил я и вышел со двора. Что там? Тихо спросил я Еноха. Моню нашел, сказал он каким-то странным голосом. Что случилось? меня аж сердце дрогнуло от нехорошего предчувствия. — Пошли, сам увидишь, — проворчал Енох. Когда мы подошли к какому-то сараю, я обнаружил Моню, который крепко спал, свернувшись калачиком на стажке сена. — Ну, как тебе? — злорадно спросил Енох. — Может, пугнуть его? — Тихо, — шепотом сказал я. — Пусть спит. Я тихонько обошел сарай и вышел на огороды. — Где баба это может жить? — просил я Еноха. «Ты помнишь, старик говорил, что дочка у него тут с другой стороны живет? Давай глянем, может, и не врал старик». «Ты думаешь, та женщина наврала?» – просил Енох. «Я уж и не знаю, что и думать», – поморщился я. «Но то, что здесь какая-то ерунда происходит, однозначно. Вот и проверим». «Тогда пошли побыстрее», – сказал Енох и первым полетел в сторону дальней линии изб, с другой стороны огородов. Мы вышли через один из заброшенных дворов на соседнюю улицу и прошлись, заглядывая в каждый двор. Везде царила пустота и запустение. «Старик врал», — констатировал я. «Да, все дома брошены давно», — подтвердил Енох и спросил. «А зачем ты Моню не стал будить?» «Да потому что задолбал он», — возмутился я. «То напьется, то блюет, то шляется где-то, а помощи от него нету. Вот пусть спит. Мы сейчас все осмотрим и уедем домой». А он пусть как хочет, потом так и добирается. Жестко ты с ним», — мрачнил Енох. «А ведь он тебе жизнь спас». «Воспитательный процесс, он такой». Развел руками я и скомандовал. «Пошли к той женщине вернемся. У меня еще много вопросов осталось». Обратно мы возвращались уже не через огороды. Земля была сыроватой и на ногах налипло так, что было тяжело идти. Поэтому я решил обойти по дороге. Так хоть и дальше, зато идти легче. Когда мы дошли до того двора, никакой женщины там уже не оказалось. Более того, на окне ставни так и висели. Чертовщина какая-то, опешил я. Я же сам своими собственными глазами видел ту женщину. Она отдирала топором ставни и просила помочь. И я видел, подтвердил Енох. И песню ее слышал. Слушай, Енох, а может, призраки это какие-то? Да что, я призрака не отличу, что ли? Рассердился Енох. «Да ты же и сам уже столько с нами общаешься. Разве похожи они на призраков?» «А может, духи?» хм, «Так чем духи от призраков отличаются?» — хмыкнул Енох. «И те, и те бестелесные. А старик и бабы эти были обычными людьми. Я ничего такого и не почувствовал». «Тогда кто это был?» — хриплым шепотом спросил я, оглядываясь. «Не знаю». Растерянно сказал Енох и тоже оглянулся. «Слушай, Енох», — решил я. — Воспитательный процесс пока что отменяется. Сам видишь, какая чертовщина творится вокруг. Так что лети давай к Моне, буди этого придурка, и пусть пуля бежит сюда. — А ты? — За меня не беспокойся, у меня же нож есть. — Сказал я, нащупав артефакт в кармане пиджака. — Ладно. — Кивнул енох и исчез. А сам я остался посреди двора. Тишина вокруг была такая, что аж звенело в ушах. Даже птицы не пели. Рядом со мной пролетел шмель, молча. «Надо зайти в эту избу и посмотреть, может, там какие следы будут». Идти внутрь не хотелось. Тут и во дворе было страшно, а внутри-то вообще. Я покачал головой. Вроде никогда ничего такого не боялся. А теперь какие-то детские страхи полезли. Сердито сплюнув, я взял себя в руки и пошел в дом. Изба была заброшена, причем совсем недавно. Часть вещей крестьяне растащили, а вот огромный окованный металлом сундук остался». Я обошел все помещение. Изба состояла из черной комнатки, где была печь и кухонный утварь, и белой или чистой, где были палать и стол и лежанка. Нигде ничего подозрительного не заметил. Никаких черных ходов тоже. Знаков колдуна также не было. Ну ладно. Я вернулся в чистую комнату и подошел к сундуку. Странно, что рачительные крестьяне его не утащили. Сундук был здоровый, крепкий, тем более оббитый по углам металлом. «Для любой избы такой сундук украшений и законная гордость хозяйки». И вот как так? Все из избы вывезли, даже ухваты, а такой козырный сундук бросили. Недоумевая, я хотел раскрыть его, но крышка сундука была заперта на замок. И вот что делать? Ключа у меня не было, Енох тоже не вернулся. Я походил вокруг сундука и от нечего делать попытался сдвинуть его». Я, конечно, не верил, что хлипкое Генкино тело сможет сдвинуть такой груз, но попробовать стоило. Неожиданно сундук съехал с места легко, очень даже легко. Ну ладно. Под сундуком на том месте оказался люк в подпол. Конечно, глупо было лезть туда, но я решил только заглянуть и глянуть. У меня были спички, поэтому я открыл люк, нагнулся и посветил туда спичкой. К моему разочарованию там было пусто. Самый обычный подпол, совсем неглубокий причем. Внезапно затылок пронзила боль. От удара у меня потемнело в глазах. Что было дальше, не помню. Очнулся я в полной темноте. Долго не мог сориентироваться и понять, где я и что со мной. Попытался подняться и больно ударился головой в потолок. Аж искры из глаз посыпались. Сдавленно зашипел, сдерживая рвущиеся наружу проклятие, и потрогал затылок. Он был весь липкий от крови. «Здорово же меня кто-то приложил». И вот кто? И как у них получилось незаметно подкрасться? Подумав об этом, я рассердился. Но ведь говорил мне Енох, давай, бросай всю эту мутную историю, иди домой. Так нет же. Захотелось в героического героя поиграть. Баран. И теперь в результате лежу, скрючившись непонятно где, и опять меня чуть не пришибли. Рука нащупала коробок спичек. Я черканул и подсветил. Черт. Все оказалось еще хуже, чем я думал. Оказывается, я лежал в подполе под сундуком, потому и встать не мог. Низко. Подпол-то неглубокий. Получается, пока я осматривал избу, кто-то подкрался ко мне, так тихо, что я ничего и не услышал. Ударил по голове чем-то тяжелым и сбросил вниз. Сто я уверен, сверху опять задвинули сундуком. Вот и все. Теперь меня никогда не найдут. Так и умру в этом склепе. Интересно, надолго ли мне хватит воздуха? Одна надежда, что Енох почувствует, позовет Монию, и тот меня освободит. Других вариантов нету. Деревня какая-то странная, безлюдная. Жителей нет, все растащили из пятихатки. Сюда новые люди жить почему-то не идут, а старые не возвращаются. Так что лежу и жду Еноха. Я устроился поудобней, настолько, насколько это можно было сделать в таких вот условиях. Подтянул коленки под себя, чтобы было теплее, и попытался подремать. Но не успел я закрыть глаза, как сверху послышались шаги. Кто-то ходил по комнате. Неужели Моня? Не знаю почему, но вместо того, чтобы позвать Моню, я продолжил лежать и настороженно прислушиваться. Даже старался не дышать. Что-то в этих шагах показалось мне неправильным. Сперва я грешил на нервы, но потом разобрался, в чем дело. Шаги были легкими. Слишком легкими. Моня находился внутри тела Зубатого А тот был здоровый лось, хоть и невысокого роста, но тяжелый, как хряк. Настолько, что когда он валялся пьяным у меня в дверях, я его даже сдвинуть не смог. Пришлось звать Гришку. То есть и шаги Мони Зубатова должны были быть тяжелыми, гулкими. Здесь же такое впечатление, что ходила женщина, точнее молодая женщина. Может быть даже ребенок. Я продолжал прислушиваться. Вдруг волосы у меня на голове стали дыбом. Наверху в избе заиграла музыка. Патефон. «Откуда в раскуроченной избе патефон?» И тут послышались еще шаги. Много шагов. Помещение наверху наполнили голоса, шум, смех. При этом слов я разобрать не мог. Но, судя по шаркающим шагам, было понятно, что наверху танцуют. С ума сойти! Я лежал, скрючившись в подполе заброшенной избы безлюдной деревни, где шестеро человек были убиты в ходе человеческого жертвоприношения. А наверху кто-то танцевал под звуки музыки несуществующего патефона. Не знаю, сколько все это продолжалось. Я то ли потерял сознание, то ли уснул. Очнулся от того, как меня кто-то монотонно зовет. «Генка! Генка!» Голос принадлежал Еноху. Я разлепил глаза и убедился, что все еще продолжаю находиться в подполе. Наверху было тихо. «Енох!» – прошептал я. тоже прошептал Енох. Где Моня? Исчез. Растерянно ответил Енох.